Глава 34. Персонал в поместье Константина Дмитриевича был более многочисленным, нежели в доме Милешина-старшего. Свыше 30 человек облагораживали, ухаживали, ремонтировали, охраняли, готовили, убирали и поддерживали в надлежащем состоянии. Два конюха и бирайтер трудились в конюшне. Автомеханик и три водителя в гараже – Охрана в количестве восьми мужчин патрулировала периметр и сопровождала в поездках. Два повара и кухарка услаждали блюдами вкусовые рецепторы. Четыре садовника ползали по клумбам и косили газоны. Двое разнорабочих чистили фильтры и меняли воду в бассейне. Пятеро горничных наводили лоск в комнатах. На самого старшего Милешина работали люди в возрасте от сорока и старше, причем большинство нанятых трудилась в поместье много лет. Среди них были и семейные пары, например, экономка и старший садовник. Постепенно я осваивалась в доме и теперь не прибегала к помощи горничной, чтобы попасть в малую гостиную или в столовую. В частности, место расположения рабочего кабинета Константина Дмитриевича перестало быть тайной, но пока мест мне не довелось побывать там. «Должно быть, это всем кабинетом кабинет». Настраивает на деловой лад и создает рабочую атмосферу. Однажды, проходя по коридору к бассейну, я заметила, что дверь в кабинет приоткрыта, и дед Мэла разговаривает с кем-то на повышенных тонах. Как оказалось по телефону. Он безрассуден, а ты куда смотрела? Отдала, не предупредив меня. Нет, ее случай запущенный. Непростой. Быстро кошки родятся, а то же ребенок. Я замедлила шаги, и ведь не хотела подслушивать, а само собой получилось. Дверь не заперта. Константин Дмитриевич говорит громко. В моем присутствии он никогда не повышал голос. В неширокую щель попали паркетный пол, край ковра и угол шкафа из красного дерева. Тут, к моему изумлению, дверь начала медленно закрываться, пока не захлопнулась. Хозяин догадался, что его подслушивают. По этому поводу дед Мэла не сказал мне ни слова. Ни за завтраком, ни позже вечером. А у меня горели уши от стыда. Кормили нас знатно. На убой. Точнее, к столу подавали общие для всех блюда. Но каждый вечер экономка спрашивала о предпочтениях в меню на завтра. Лично мне пофигу, чем накормят. Я съедала все, что положат, хотя правила этикета предписывали не доедать ложечку-другую. «Ну, как, скажите, оставлять вкуснотень на тарелке? Во-первых, я не привыкла в силу врожденной жадности и экономии. А во-вторых, труд поваров нужно уважать. И я уважала, прося экономку передать спасибо кулинарам. И горничной, убиравшей комнату, говорила спасибо. И дворецкому, открывавшему парадные двери, тоже говорила спасибо. И водителю, и охранникам, и садовнику». Наверное, они крутили пальцем у виска, когда я отворачивалась. За что благодарить, коли это их работа? Но по-другому я не умела. Зинаида Никодимовна стеснялась. Предпочтений в еде не высказывала, внимания на себя не перетягивала. Поначалу ей стоило больших трудов попросить вечером чашку зеленого чая. Пришлось мне проявить активность. Какой? С мятой, жасмином, медом, черникой? Иные предпочтения? Осведомилась горничная, явившаяся в библиотеку после дёргания шнурка с кисточкой. Мы с Зинаидой Никодимовной растерянно переглянулись. «Мне любой, на ваше усмотрение», — сказала я уверенно. «И печенье. А вам?» «Мне с яблоком и корицей, если можно», — добавила компаньонка. Чай вышел роскошным. Печенье вкусным, а горничная удалилась достоинством, получив от нас благодарное спасибо. Не сказать, что кроме Мэла и меня, ставшей временной жиличкой, в гости к самому старшему милюшину никто не наведывался. Еженедельно по выходным приезжала кузина Мэла по линии его двоюродной бабушки. Девица увлекалась верховой ездой, поэтому пропадала на конюшне. Увидев ее впервые, я решила, что передо мной парень. Широкие плечи, узкие бедра и походка соответствующая. Грубоватое лицо без косметики, да и волосы собирает в хвост добрая половина представителей сильного пола. Оказывается, помимо любви к лошадям, кузина Мэла занималась плаванием и завоевывала призовые места на чемпионатах. Целеустремленная личность. Не то что я, бледная немочь как то приехала старшая сестра мэлла альбина с одиннадцатилетней дочкой девочку звали андрониккой необычное имя но оно шло владелеце мы весело провели время развлекаясь тем что построили игрушечную железную дорогу занявшую половину библиотеки и организовали две конкурирующие компании занимающиеся перевозками с одной стороны я и андроника с другой стороны мэл и альбина Я не переставала удивляться сестре Мэла, забывая о том, что она – жена второго человека в государстве. С ней было приятно и легко общаться. Мэл потом сказал, что у сестры особенный дар. Она – донори. Есть люди, которые высасывают из окружающих силы, так называемые энергетические вампиры. А есть доноры, которые, наоборот, генерируют энергию. Общение с Альбиной – зарядила меня повышенным трудолюбием на весь день. Мы с Андроникой проиграли. Конкуренты разгромили нашу игрушечную компанию, устраивая диверсии со столкновением вагончиков, подрыванием путей и обрушением тоннелей. Их составы забирали с платформы всех пассажиров, в то время как наш полупустой поезд уныло тащился позади. «Нечестно!» – кричала я, в то время как Андроника заливалась веселым смехом. «Бизнес есть бизнес», — объявил Мел. «Это грязный бизнес!» «Это жизнь», — уточнил он. Я обиделась, и Мелу пришлось отправляться в город за коробкой конфет, чтобы умаслить разорившуюся сторону. Наверняка в доме нашлись бы сладости, но я повелела, чтобы Мел самолично купил и вручил нам с Андроникой откупные. Приезжала и Баста чтобы посекретничать между нами, девочками. Однако ей не удавалось пробить меня на откровение. Сестрица Мэла допытывалась о фасоне свадебного платья, но я молчала, показывая пальцами мой рот на замке. Зато похвастала кольцом для Мэла, которое недавно доставили из ювелирной мастерской. В небольшой коробочке на алом бархате. Ювелиры выгравировали в особой технике мое имя, и оно играло на свету то черным, то фиолетовым. «Ух ты!» – восхитилась девушка. «Собственнический подход?» «По-другому никак», – признала я. «Из тебя слова не вытянешь», – надула она губы. «Ну, хоть девичник-то устроишь?» О девичнике я не подумала. «Да и с кем его провести?» «С Афой и Бастой?» «Я не бывала на предсвадебных вечеринках и не знаю, в чем заключается их суть». «Пока не знаю». Лучше расскажи о выгодных партиях в этом сезоне. Тебя кто-нибудь впечатлил?» И сестрица Мэла защебетала, переключившись на перспективных женихов и на скандальные брачные сенсации. О самом старшем милёшине не забывал и Вадим. На правах родственника он пользовался доступными в поместье радостями. Я же старалась его избегать. Однажды, наплававшись, Решила выбраться из бассейна, минуя лестницу, как вдруг в поле зрения попала протянутая рука. Передо мной стоял Вадим. Проигнорировав любезность, я взобралась самостоятельно. Как он попал сюда? Константин Дмитриевич уехал с утра в город. Мэл предупредил, что задержится на работе. Кот, ставший неизменным спутником, затрусил от окна, огибая бассейн. Ко мне и к Вадиму. И где Альфред? «Решил поздороваться лично и прошел окружным путем», — ответил Вадим на невысказанный вопрос. «А ты ничего?» — оглядел меня. «Только титик нет. Наверное, хорошо работаешь ртом. Калибратец от тебя не отлипает». И, положив руку, на мою грудь стиснул. Доля ошарашенной секунды ушла на осознание случившегося. Вадим лапал меня, грубо, по-скотски. А в следующую секунду пальцы сложились в кулак, который заехал в челюсть. Смачно, с хрустом. Не удержав равновесия, Вадим упал в бассейн, подняв столб брызг. "В другой раз сверну шею", прошепело существо и направилось к выходу из бассейна. Кот не отставал. И лишь за дверью я прислонилась к стене, пытаясь унять нервную дрожь. Тем существом, незнакомым и страшным, минуту назад была Я что-то управляла моей рукой, занося для меткого удара, что-то заставило связки напрячься, озвучивая угрозу, и это что-то ярость, обрушившаяся лавиной. Никто не смеет унижать меня, тем более Вадим. Адреналин схлынул, рука заболела, пришлось пить болеутоляющее, а Вадим уехал с вывихнутой челюстью, не задержавшись на ужин. Наверное, помчался в клинику Севолода, чтобы вправить хавалку. Правда, в высохшей одежде. Жаль. Я бы посмотрела, как он шлепает к машине, оставляя мокрые следы. Меня мучили сомнения. Рассказывать ли Мелу о стычке с Вадимом? Нет. Откровение равносильно зажженному фитилю, поднесенному к бочке с порохом. Тогда с кем поделиться? С Константином Дмитриевичем? Вместо этого Дождавшись вечера, я спросила у Мэла шепотом, чтобы не услышала Зинаида Никодимовна. — Скажи, только честно, у меня маленькая грудь. Мэл уставился на объект допроса, забыв о нерешенной задаче. — Все понятно, — вздохнула я горестно. Вадим оказался прав. В отношении женской груди все мужчины одинаковые. — Эвочка, твоя эм... грудь — Как бы сказать? — зашептал мэл оглянувшись на компаньонку. — В общем, мне хватает. Особенно, когда ты надеваешь всякие лифчики и корсеты. Хотя на три-четыре килограмма не мешало бы поправиться. — С ума сошел? Вива требует, чтобы я похудела на два кг, а ты говоришь поправиться. На мне же платье не сойдется. — Перешьешь, Эка Невидаль. Ты, конечно, извини за грубость, — Но я не хочу зарабатывать синяки, лёжа на мешке с костями, — сказал Мел тихо, заставив меня покраснеть. — спросил у любого мужика. Ему хочется полапать и потискать. А за что тискать, если ничего нет? — А до лимузина кто понесёт? Я стану тяжёлой невестой. — Донесу, не волнуйся. Своя ноша не тянет, — заверил он. — На завтра... Я выдержала настоящий бой в салоне у Вивы, но отстояла право на имеющийся вес. А парочку килограммов наем после свадьбы. Чтобы было, за что меня тискать. И в челюсть круто заехала. Нехилый хук. Жаль, не с кем поделиться. Хотя почему не с кем? Афи расскажу».